Коронные репризы и клоун давал цыганку. Он выходил в цветастой юбке, с серьгами в ушах, из-под пестры шали свисали две длинные косы, в руках карты. Устылкин гадал в публике, предсказывал судьбу, сопровождая это плоскими остротами. В финале репризы на специально положенном фанерном щите он бойко отбивал чечетку, тряс плечами. Текст он произносил громким, хрипловатым голосом, немного шепелявя.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 Когда я первый раз в жизни поехал в город, в цирк попал. Музыка, огни, люди красивые. Клоун понравился мне. А вернулся домой. Взял в втихаря деньги и сбежал в город. Три дня подряд ходил в цирк. С ребятами цирковыми познакомился. Акробатический номер они работали. Хорошие ребята. Я понял. В деревню не вернусь ни за что. Останусь в цирке. Время-то такое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 А я двойной бланш с доски делал, ну и спастеровали меня плохо. Связки так порвались, что в последнем ряду, слышим, треск был. — А как клоуном-то стал? — спросил я. «Клоуном -то — Клоуном-то? — Да как все. Я когда связки порвал, снова работал, но уже трудно было. Ноги больные, а работать-то все равно надо. Я все думал, чем бы заняться, а тут в Пензе коверный заболел. Ну, мне и сказали, чтобы я вышел и заполнил паузы.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 принимал участие в подсадке. Кроме цирка, Алекс любил игру в домино и увлекался радиоделом. Его клоунская гардеробная напоминала радиомастерскую. Всюду, в перемешку с костюмами и реквизитом, лежали приемники разных систем, провода. Он скупал по дешевке старые приемники, чинил их, а потом продавал на рынке. И дело-то не только из желания подработать. Он просто любил разбирать, паять, монтировать. Артистом чинил приемники бесплатно. Наверное, из него получился бы хороший радиоинженер. Утайон от жены деньги, Алекс обычно прятал какой-нибудь радиоприемник. И как жена не искала, никогда найти их не могла. Однажды пришел он в цирк расстроенный. Будет злой, обиженный. — Что с тобой, Алекс? — спросил я. — Да понимаешь, получилось так как... Продал я приемник сегодня на рынке за 300 рублей